Бывал у нас известный электролекарь, куратор городской клиники. И от него я узнал, что роботы тоже подвержены сумасшествию, а самая тяжелая его форма маниакальное убеждение, будто они люди. И хотя прямо он этого не сказал, можно было понять, что эта мания в последнее время ширится. Однако на Землю я этих сведений не передавал. Они казались мне слишком скудными, да и не хотелось брести через горы к ракете, где был передатчик. Однажды утром, я как раз приканчивал очередного теленка, которым хозяева снабжали меня каждый вечер, в убеждении, что ничем не доставят мне больше утехи, весь дом огласился яростным стуком. Стучали в ворота. Моя тревога оказалась даже слишком оправданной. Это была полиция, то есть алибардисты. Меня вывели на улицу под конвоем, без единого слова, на глазах моих оцепеневших от ужаса хозяев. Заковали в кандалы, запихнули в тюремный фургончик и повезли в тюрьму. У ее ворот уже поджидала враждебно настроенная толпа, встретившая меня злобными воплями. Я был брошен в одиночную камеру. Когда дверь за мною захлопнулась, я уселся на железные нары и громко вздохнул. Теперь мне ничто уже не могло повредить. Я стал вспоминать, сколько я перевидал тюрем в самых разных закоулках галактики, но так и не смог сосчитать. Под нарами что-то валялось. Это была брошюрка об опознании клеюшников. Нарочно ее, что ли, подбросили из низменного злорадства? Я невольно открыл ее. Сначала прочел, что верхняя часть клеюшного туловища шевелится по причине так называемого «дыхания». И как проверить, не будет ли поданная им рука тестовидной И не исходит ли из его ротового отверстия еле заметный ветерок состоянии возбуждения говорилось в конце раздела Клеюшник выделяет водянистую жижу главным образом лбом Это было довольно точно Я выделял эту водянистую жижу Вообще-то, исследование Вселенной выглядит несколько однообразным, а все из-за этого почти непременного этапа любой экспедиции, каким является сидение в тюрьмах — звездных, планетных и даже туманностных. Но никогда еще мое положение не было столь беспросветным. В полдень стражник принес мне миску теплого масла, в котором плавало несколько круглых дробинок от подшипников. Я попросил что-нибудь посъедобнее, раз уж меня все равно раскрыли но он, саркастически скрижетнув, ушел. Я стал барабанить дверь, требуя адвоката. Никто не отвечал. Под вечер, когда я съел уже последнюю крошку печенья, отыскавшуюся внутри панциря, ключ в замке загремел, и в камеру вошел пузатый робот с толстым кожаным портфелем в руке. «Будь ты проклят, клеюшник!» произнес он и добавил. «Я защитник твой!» «Вы всегда так приветствуете своих подзащитных?» спросил я, садясь. Он тоже сел, дребезжа. Вид у него был препоганый. Стальные пластины на животе совсем разошлись. «Хлеюшников? Только так!» ответил он убежденно. «Единственно, почтения к занятию своему. Однако же не к тебе, бесстыжая гадина. Я выкажу свое искусство... Твоей обороны ради гнида. Может быть, изыщется способ смягчить уготованную тебе казнь до разборки на малые части. «Помилуй», — возразил я, — «меня нельзя разобрать». «А-ха!» — заскрежетал адвокат. «Это лишь тебе представляется. А теперь говори, какое ты дело замыслил, мерзавец липучий». «Как твое имя?» — спросил я. «Клаустрон Фридрак!» «Скажи, Клаустрон Фридрак, в чем меня обвиняют?» «В клейковатости», — немедленно ответил он. «Каковая карается высшей мерой? А сверх того, в изменническом злонывстве, в шпионстве по наощению клейковины, в кощунственном помышлении поднять руку на его индуктивность. Довольно тебе, клеюшник навозный?» Сознаешься ли в означенных винах? «Точно ли ты адвокат?» — спросил я. «Говоришь ты как прокурор или следователь?» «Я твой защитник». «Хорошо. Не сознаюсь ни в одной из этих вин». «Уже полетят с тебя стружки!» — заревел он. Видя, какого мне дали защитника, я умолк. «На завтра меня повели на допрос». Я ни в чем не сознался, хотя судья гремел еще ужаснее, если это было возможно, чем вчерашний защитник. Он то рычал, то шептал, то взрывался жестяным хохотом, то снова принимался спокойно втолковывать мне, что скорее он начнет дышать, нежели я избегну бесподобческого правосудия. На следующем допросе присутствовал какой-то важный сановник, судя по числу искрившихся в нем ламп. Прошло еще четыре дня. Куже всего было с едой. Я довольствовался брючным ремнем, размачивая его в воде, которую приносили раз в день. При этом стражник держал миску подальше от себя, словно это был яд. Через неделю ремень кончился. К счастью, на мне были высокие ботинки из козлиной кожи. Их языки оказались вкуснее всего, что мне довелось отведать в тюрьме. На восьмое утро двое стражников велели мне собираться. Под охраной в тюремной машине меня доставили в Железный дворец, резиденцию калькулятора, и по великолепной нержавеющей лестнице через зал, инкрустированный катодными лампами, провели в большое помещение без окон. Стражники вышли, я остался один. С потолка свисала черная занавесь Ее складки четырехугольникам огораживали центр зала «Жалкий клеюшник!» Загремел чей-то голос Он словно бы доносился по трубам из железного подземелья «Бьет твой последний час! Молви, что милее тебе! Шинковальня, костохряска или крамсальня. Я молчал Калькулятор загудел, заухал и заговорил снова «Слушай, липкая тварь, прибывшая по наущению клейковины Слушай, могучий мой голос, клееныш причмокнутый, слезнючка кисельчатая В неизреченном милосердии светлейших токов моих» Дарую тебе снисхождение. Яжели вступишь в ряды верного моего воинства? Яжели сердцем более всего на свете бесподобцем стать пожелаешь? Я возможно сохраню тебе жизнь. Я отвечал, что это издревно было моей сокровенной мечтой. Калькулятор загоготал издевательским пульсирующим смехом и сказал: Каскам твоим Веры не даю ни на грош Слышь, хлюпняк Липкую свою жизнь Можешь сберечь единственно Как тайный бесподобец-алебардист Задачей твоею Будет клеюшников-лазутчиков Агентов-изменщиков И прочую нечисть, которую клейковина сюда присылает Изобличать, обнажать, забрало сдирать Железюгой каленой выжигать И лишь таковою верную службой можешь спастись Я торжественным манером поклялся И был уведен в соседнюю комнату Там меня занесли в реестр, обязав каждодневно Представлять рапорт в главную алибордьерню А потом разбитого, еле стоящего на ногах Выпустили из дворца